Параграф 2. Превращение. Превращение суждения есть такой логический прием, посредством которого утвердительное суждение преобразуется в отрицательное, или отрицательное в утвердительное, но смысл суждения не изменяется. В результате превращения изменяется только качество суждения. Например, звезды не неподвижны, звезды находятся в движении. Некоторые дни на прошлой неделе были холодными. Некоторые дни на прошлой неделе не были не холодными. Прием превращения состоит в том, что мы вводим в суждение два отрицания. Одно перед связкой, другое перед сказуемым. Общеутвердительное суждение превращается в общее соответственно, наоборот. Часноутвердительное суждение превращается в частноотрицательное и, соответственно, наоборот. Значение превращения состоит в том, что оно уточняет нашу мысль, Неправильные превращения приводят к неопределенности суждений или к прямому искажению их смысла.